Глава шестая. САМХЕЙН Звуки праздника стали слышны задолго до того, как они увидели ворота. и Иона неторопливо шагала к замку по размытой повозками колее, приподнимая подол платья. Она то и дело посматривала на идущего рядом Вейлина, оценивая его состояние. Он выглядел абсолютно здоровым, и лишь пара кровавых пятнышек на его рубахе напоминала о недавнем приступе сколько тебе лет вдруг поинтересовалась она почему ты спрашиваешь вейлен наклонил голову в ее сторону продолжая смотреть вперед несколько белых прядей упали на глаза и он привычным жестом зачесал их назад просто не хочу идти в тишине пожала плечами она ты нервничаешь усмехнулся он боишься что тебя поймают в саду вашего лорда двадцать, пять, двадцать восемь не унималась и она «А ты не из тех, кто просто так сдается, а?» Вейлен вздохнул. «На самом деле я точно не знаю». От удивления она остановилась. «Как такое вообще возможно?» «Я сирота. Родители бросили меня в лесу ребенком. Заведя руки за спину, он двинулся вперед. И она догнала его, и когда они вновь пошли вровень, Вейлин продолжил. «Ансгар нашел меня случайно, когда был на охоте». Он подобрал меня и воспитывал некоторое время. «Ансгар? Так звали твоего наставника?» «Того, что умер», — предположила Иона. «Да, он не знал моего точного возраста. Но, я думаю, мне около тридцати. А сколько тебе?» «Девятнадцать». «Вот тогда», — Вейлен поднял бровь. «Да ты у нас не как старая дева, девятнадцать и без мужа» она насупилась и хотела ответить, но тут за очередным поворотом показались массивные ворота замка. Она подняла голову вверх в невольном восхищении. Каменная крепость выглядела незыблемой, высокими пиками башен, прокалывая небеса. В это время освещаемые последними закатными лучами солнца камни в стенах крепости казались теплыми, а сквозь открытые ворота то и дело мелькали длинные тени который отбрасывал веселящийся во дворе народ. Вейлина и Иона слились с потоком стремящихся в крепость людей. Внутри их быстро окутала атмосфера праздника. Флейты и барабаны играли задорную музыку, в воздухе витали ароматы жареного мяса и гвоздики. Тут и там мелькали яркие наряды молодых женщин. Недалеко от главных ворот раскинулся молодой ясень. Сегодня его ветви украсили разноцветными лентами, веревочками, медными колокольчиками и просто отрезами ткани. Иона потянула за шнурок и распустила волосы. Приблизившись к дереву, она поджала губы. Они пришли слишком поздно, и все нижние ветви были уже заняты. Вейлин, она обернулась к своему спутнику и протянула шнурок. «Можешь мне помочь? Хочу завязать на одной из верхних веток». Он кивнул и подошел к Ионе. Но вместо того, чтобы принять шнурок из ее рук и завязать его самому, Вейлен вдруг пригнулся и, подхватив ее за ноги, высоко поднял на руках. «Ой — Ой! — воскликнула Иона. — Что ты делаешь? — Помогаю! — последовал невозмутимый ответ снизу. — Завязывай быстрее. Или тебе понравилось смотреть на меня свысока? Лицо Ионы стало аллеей некоторых лент, что висели на дереве. Справившись со смущением, она неловко завязала кожаную веревочку на самой верхней ветке. Когда ноги вновь коснулись земли, она приготовилась высказать гневную тираду, но осеклась, едва встретившись с улыбающимися серыми глазами. «Спасибо», — буркнула Иона, старательно отводя взгляд. Все еще посмеиваясь над ее робостью, Вейлин спросил. «Что загадала?» Ничего." Я не верю в исполнение желаний лишь из-за узелка на ветке. — Зачем тогда вообще их завязывать? — непонимающе нахмурился он. — Моя мама всегда так делала, — пожала плечами она. Это мой способ показать самой себе, что я все еще ее помню. Давно ее не стало. Уже два года. Она вздохнула, стряхивая из себя грусть. «Пойдем — Пойдем. Путин преградили танцующие гости. Вейлен то и дело озирался, словно высматривал кого-то в толпе. Внезапно он врезался в проходящего мимо них мужчину, от которого сильно несло хмелем. Богатая шкура неизвестного животного, украшавшая плащ чудного покроя, выдавала в нем гостя этих мест. — Смотри, куда идешь, чернь! — выплюнул мужчина, отряхиваясь. — Простите, господин, — низко поклонился Вейлен. Иона подняла брови, удивляясь такому внезапному проявлению покорности, но смолчала. Едва богач немного удалился от них, Вейлин выпрямился и с озорной улыбкой подбросил в руке небольшой мешочек с монетами. — Ты что, обокрал его? — Иона широко распахнула глаза. — Ему все равно, а вот для нас... Вейлин особенно выделил последнее слово, доставая из мешочка несколько монет и вкладывая их в ее руку. Они явно будут не лишние. — Воровать на сам Хейне", покачала она головой, стараясь спрятать улыбку. — Невозможно постичь глубину твоей дерзости. — Каждый сам за себя, — пожал плечами Вейлин. — Это я давно уяснил. — Да и если что, прыгнем через костер, и сгорят все наши прегрешения. Пусть и она была не согласна, но воспоминания о брате заставили ее прикусить язык. Этих монет хватило бы, чтобы все же выплатить долг Аонгусу, а затем пить и есть целую неделю. — Так зачем ты здесь? — задала она вопрос, засевший в голове с той встречи со стражами на дороге. — И не говори, что ради пира, не поверю. — Что ты, Иона, нельзя избегать участия в народном веселье. Сама знаешь, кто не отгулял этот Самхейн, тот не переживет следующий. «Ну, конечно», — покачала она головой и скрестила руки на груди. «Ладно, в любом случае это не моё дело. Да и знаешь...» Она прервала свою речь, когда поняла, что собеседник совсем не слушает её. Вейлин уставился куда-то вдаль. Он резко побледнел, и без того резкие скулы на его лице выступили ещё сильнее. Иона проследила за его взглядом, но не увидела ничего необычного. Просто лавка с сахарным хлебом снующие тут и там гости до стена замка повернувшись обратно она обнаружила, что осталась одна ее спутник словно испарился в толпе. Подавив легкую досаду Иона пожала плечами. В конце концов они не договаривались вместе провести всю ночь, да и вообще еще встретиться после всего. Осмотрев двор, она решила немного подождать с поиском пути в сад за цветком аниса. Ближе к восходу луны гости напьются, стража ослабит внимание и будет гораздо легче незаметно ускользнуть в глубину двора. Вокруг бурлил Самхейн. Тут и там висели разноцветные ленты, на стенах в узких нишах чередовались раскрашенные черепа и разрисованные под них хрепы и тыквы. По всему двору зажгли множество костров. Местные жители водили вокруг них хороводы, танцевали, пели песни. А самые смелые уже прыгали через высокое пламя, тем самым очищая себя от накопившихся за год прегрешений. она заметила в толпе много красиво одетых девушек, которые с надеждой поглядывали на главные ворота замка. Видимо, слухи о поисках любовницы для лорда разлетелись не только в Перте. Солнце село, хмель тек рекой, а смех и песни становились все громче. Подойдя к столу с винными кувшинами, и она увидела неохраняемую арку, тьма за которой дарила возможность незаметно улизнуть. Еще раз убедившись в отсутствии стражи, она налила себе в чарку вина и, повернувшись лицом к кострам, аккуратными шагами начала пятиться к проходу. Спасительная тень уже наполовину скрыла ее, как вдруг раздался голос: А ну, стоять! Куда это ты собралась, девка? Возникший, словно из ниоткуда стражник, схватил ее за локоть, другой рукой сжав рукоять ножа на поясе. И она вздрогнула. За все годы, что приходилось общаться с чередой мужчин, что увивались за ее матерью, она хорошо уяснила. В подобных ситуациях нужно делать две вещи — бежать или притворяться. Поскольку при побеге она теряла возможность заполучить лекарство, пришлось выбирать второй. — Ах, господин стражник! — — пьяно улыбнулась он, растягивая слова. — Какой прекрасный Самхейн! И что за пир во славу лорда! Покачнувшись, она оперлась о стену. — Как-то мне нехорошо! Уловка отчасти сработала, и стражник брезгливо махнул рукой, отпуская ее, но взгляда не отвел. — Не шляйся тут! Еще загадишь мне сапоги! Изображая нетрезвую походку, Иона попыталась слиться с толпой. Пройдя около половины пути до противоположной стены, она почувствовала, как ее хватают за локоть и тянут из потока людей. «Вот ты где, Иона!» Рядом взметнулись рыжие локоны. Перед ней стояла Уна. Сегодня она была одета в яркое красное платье, которое вместе с огненными волосами создавало впечатление горящего посреди толпы пламени. «Ты уже видела, лорда?» полюбопытствовала волоуна. «Кто-то говорил, что он появится только на гаданиях. А еще я слышала, будто он переоделся деревенским мужиком и в старой рубахе бродит посреди нас девок высматривает». «Что?» — переспросила Иона, поскольку слушала ее в полуха, стараясь найти взглядом другой вход в замок. «Лорда Иона, ты его видела?» — повысив голос, повторила Уна. «Нет, не видела». «Я собираюсь танцевать волчий танец в этом году!» Уна провела рукой по волосам, приглаживая их. «Моя сестра в прошлом году танцевала и вышла замуж, теперь вот живет в замке!» Последние слова она произнесла с нескрываемой завистью. «Да, я слышала!» — кивнула Иона. «Ее муж вроде бы один из дозорных!» Разговор девушек и шум праздника заглушил бой барабанов. Ворота на северной стене распахнулись, и спустя мгновение из них вышел слуга. Держа деревянную створку открытой, он замер в ожидании. Подстроенный ритм музыки и столпы гостей, один за другим, громко переговариваясь и смеясь, начали отделяться мужчины. Волчий танец для них был способом найти себе любовь, жену или мимолетную связь на ночь. «Ну, я пошла» бросила Уна, присоединяясь к желающим участвовать в танце девушкам. Те небольшим ручейком стекались к южной противоположной мужчинам стене. И он рассеянно кивнула, осматривая толпу. Внезапно натолкнувшись на подозрительный взгляд, поймавшего ее стражника и, не желая более привлекать его внимание, она резко отвернулась и догнала Уну. — Что ты делаешь? — прошептала та, хватая со стола белую накидку. Всем девушкам волчьим танцы надлежало покрытиями головы и лица. И они вспомнились слова Ваэлина, а потому она решила не стоять в стороне. «Ну, не вечно же мне в старых девах ходить!» Она уцепилась за край последней на столе накидки и резко потянула на себя. С характерным треском ткань вырвалась из рук менее удачливой девушки по другую сторону стола. «Может, и я кому-нибудь приглянусь?» Пожав плечами, Уна спрятала волосы под купюшоном белой ткани, и она повторила ее действие. Те, кто успел забрать накидки, шагнули вперед. Толпа расступилась, пропуская участниц в середину двора, где, возвышаясь над стенами замка, стояла старая мела. К ее стволу на уровне талии были привязаны крепкими узлами одиннадцать алых веревок по числу девушек для ритуального танца. Взяв в руки одну из них, Иона подняла глаза в тщетной попытке разглядеть что-либо помимо ног вокруг. Ткань мешала обзору, закрывая лицо. Все девушки встали вокруг дерева на равном расстоянии, держа в руках концы своих веревок. Толпа замерла в ожидании зрелища. Барабаны смолкли на мгновение, а затем ускорили ритм. Повинуясь музыке, девушки закружились вокруг Амелы. Вправо, Влево, еще круг, все больше и больше путали они между собой веревки. Пройдя три круга, танцовщицы запели. Приходи из-за леса, приходи ради крови, выбирай себе деву, чтобы отринуть неволю. Выбирай себе деву и взгляни в ее очи, красной нитью отмечен будет путь этой ночью. Пусть сплетаются судьбы, словно пряди и ленты, забирает зверь сердца нареченные невесты. Выбирай себе деву, раздирай сердце в клочья. Красной нитью отмечен, будет путь этой ночью. Услышав песню, мужчины вышли из северных ворот навстречу танцующим. Чтобы скрыть верхнюю половину лица, они надели на себя различные маски. Нашлись там и медный медведь, и деревянный олень, и даже железный беркут с острым клювом. Девушки остановились, давая мужчинам занять свои места в круге. Теперь они стояли, чередуясь. Музыка становилась все быстрее и громче, танец продолжался. Звейные маски мелькали меж белых накидок, а партнеры старались, словно бы невзначай, лишний раз коснуться друг друга плечом или рукой. На очередном круге Иона почувствовала легкое касание и услышала знакомый шепот прямо возле уха. — Решила развлечься дитя Диан Кехт. Я думал, у тебя иная цель на эту ночь. Его горячее дыхание обожгло кожу даже сквозь ткань капюшона. Но ответить он и не успела. Партнер сменился. И Вейлин вновь затерялся в толпе танцующих. Наконец музыка смолкла, и девушки замерли, крепко сжимая концы своих веревок. Отовсюду послышались шаги, мужчины направились к дереву, поочередно отрезая тонкие канаты от ствола. Взявшись за освобожденный конец, они тянули его на себя, сматовая веревку. Волнительное ожидание девушек, лишенных обзора из-за скрывающих лица капюшонов, казалось, можно пощупать руками. Настолько густой дымкой оно висело в воздухе. Тут и там раздавались удивленные женские возгласы. Подошедшие мужчины снимали с них накидки, осматривая избранниц. Спустя мгновение на земле рядом со своими ногами Иона увидела знакомую пару кожаных сапог. Игнорируя забившееся быстрее сердце, она ухмыльнулась и набрала в грудь воздуха, чтобы выдать стоявшему подле нее Вейлену какую-нибудь колкость по поводу его выбора. Но тот прошел мимо и остановился где-то справа. Веревка в ее руках резко натянулась, и от неожиданности Иона едва успела ее поймать. Звук приближающихся шагов оборвался возле ее ног. Осознав, что все это время не дышала, И она резко вдохнула и уловила странный аромат. Мужчина, который стоял напротив нее, пах, словно гроза, свежестью и опасностью. Ничего подобного она еще не встречала. Мужчина протянул руки и снял с нее капюшон. На пальце в черной перчатке блеснуло тяжелое золотое кольцо с красным камнем, и она зажмурилась, вновь привыкая к свету. А после подняла взгляд на того, кто держал в руках другой конец ее веревки. Перед ней предстал незнакомец в абсолютно черном одеянии. Его рубаху прикрывала кожаная куртка, какую носили только богатые торговцы или дворяне. Раскрытая пасть волка на маске поблескивала золотом в свете факелов, сливаясь по краям со светлыми волосами. И она ждала, согласно ритуалу, Если избранница придется по сердцу мужчине, он должен был снять маску, показывая и девушке лицо. Если же нет, останется в ней до конца праздника. Краем глаза Иона заметила, что многие участники уже избавились от скрывающих лицо предметов. Однако Вейлин, и правда стоявший справа от нее в маске серебристого медведя, не спешил это делать. Похоже, его вовсе не интересовала девушка, которая нервно теребила длинную косу напротив. Вейлин уставился на избранника Ионы, повернувшись всем телом в сторону их пары. Тоже вернув внимание к золотому волку, Иона почувствовала укол разочарования, поскольку он до сих пор находился в маске и явно не спешил ее снимать. Конечно, Иона никогда и не считала себя красивой, Но сейчас укротить уязвленное самолюбие оказалось совсем непросто. Не подавая виду, она расстегнула ненужную более белую накидку и собралась уходить прочь. «Остановись!» — попросил ее избранник, низким, одновременно обволакивающим и властным голосом. «Прогуляйся со мной!» Он подал руку в ожидании ответа. Удивленно моргнув, Иона кивнула. «Хорошо». Протягивая незнакомцу ладонь, она подумала, что, быть может, это ее шанс незаметно ускользнуть от стражи и найти дорогу в сад. Под пристальным взглядом Вейлина пара затерялась в толпе.